Глава 12. «Вот начались и мои маневры», – пробурчал про себя Сталин, садясь в машину. 17 сентября в стране начались запланированные военные маневры. Главным руководителем маневров был начальник штаба РККА М. Тухачевский, а в качестве начальника штаба у него – В. Триандафилов. Сталин на этот балет, как он его назвал, ехать и так не собирался. У него были дела поважнее. Одно из таких – это нанести мощный удар по наркомафии. Денег у них оказалось на удивление много, причем большое количество в золоте и серебре. Конфискованного в Москве хватило на частичное затыкание мел в экономике, которые так раздражали и отвлекали Сталина. Огромное число просителей, которым приходилось что-то обещать и подкидывать денег с ухудшавшимся экономическим положением в стране. В предстоящей схватке за власть без этих просителей было ну никак не обойтись. И для этого он тоже вызвал Кирова из Ленинграда, откуда шел основной европейский поток наркотиков и частично контрабанды. Задержались в этот раз и Ворошилов, который хоть и не воспринимал грека сердцем, но понимал полезность привезенных им вещей и сведений. Один новый английский самолет чего только стоит, за который чуть не подрались Поликарпов с Туполевым. Самолет достался Поликарпову, а Туполеву напомнили о скорейшем завершении бомбардировщика, на который ему выдали 200 тысяч рублей. Сам Климент Ефремович в наркомате без использовать поддевки, высказывал предложения и вопросы грека, чем сильно удивил и озадачил подчиненных. Многие, кто раньше высказывался пренебрежительно в сторону Ворошилова, призадумались. Неужели Ворошилов так занялся самообразованием? Удивлялись они. Задержался с ним и выздоравливающий буденный, который старался держать руку на пульсе в нарастающей борьбе за власть, а то можно и свою голову потерять. Он еще в годы гражданской войны понял, что при большевиках лезть в большую политику смертельно опасно. И великолепно играл роль лихого рубаки, который за советскую власть и лично товарища Сталина снесет любую голову. Знал знал немецкий, французский и турецкий языки, понимал, что сегодняшних знаний ему явно не хватает, и настоял на своем обучении в военной академии имени Фрунзе. Грек тоже показался ему очень интересным экземпляром. Упускать поговорить с ним и посмотреть, что он в этот раз привез, тоже не хотел. Оба красных командира обещали подъехать к середине маневров. Их задержка породила шепотки на советском военном олимпе, но потом они как-то умолкли. «Вот теперь понятно, почему», — закончил предложение Сталин, усевшись поудобнее. На военные маневры поехали Арыков, Абубнов, Аегоров, И. Убаревич, И. Якир, Р. Муклевич, Р. Эйдеман, П. Дебенко, то есть и глава правительства, и нарком военмор, и почти вся военная элита. Добавился в этот раз и Бухарин, возглавлявший с декабря прошлого года Коминтерн, а также Кулик, возглавлявший Главное артиллерийское управление. Одесские маневры как главные обрели благодаря присутствию на них Председателя Совнаркома СССР Арыкова общегосударственную значимость. Одновременно проводились маневры в Ленинградском, Белорусском и Северо-Кавказском военном округах. Проведена была мобилизация и проверка боеспособности Оса авиахима. Шла боевая проверка готовности советских вооруженных сил по всей линии западной границы. Мы въехали в троицкие ворота Кремля и направились к белосерому двухэтажному угловому дому. Тут на втором этаже жила семья Петерсонца. Несмотря на утро, в Кремле было довольно людно, что показывало большую плотность жителей на его территории. Ухоженности Кремля 21 века еще даже и не пахнет, хотя уже что-то и делается. Из этого я сделал вывод, что мне оказали немалое уважение и выделили неплохое отдельное жилье по местным меркам, правда за мой счет отремонтированное. Ну и добираться везде тоже. Никакого транспорта, кроме редких подвод, я тут не заметил, что меня крайне удивило. Наша кавалькада из двух легковых и грузового автомобиля полных вооруженных людей вызв был не здоровый интерес. Мой побитый автомобиль остался на даче Ворошилова. Присутствие злых Сталина, Ворошилова и Кирова с охраной заставляло живущих в Кремле и попавшихся нам тут же разбегаться. Остановились около подъезда. Мы резко стартуем из машин. Впереди нас бежит злой Михаил с браунингом. Поднялись на второй этаж. Я тоже, никого не спрашивая, выпрыгнул из машины и помчался за охранником Ворошилова. Ворвались в квартиру Петерсонца, напугали всех квартирантов. В квартире оказалось довольно много детей, поэтому двое взрослых мужчин, один из которых действительно был на костылях, не оказали никакого сопротивления. Вторым, который был в гостях, оказался Робертом Индриковичем Эйхе. Все-таки астейский заговор, влез я. Вспомнил этого похожего на таракана Эйхе, называли одним из палачей Сибири, даже свои. Слишком он был жесток. Сначала я делаю обманное движение, чуть сбиваю свою шляпу себе на затылок и делаю шаг, занимая удобное расстояние. Потом резко отвожу руку, сжимая кулак и выставив чуть средний палец. Вкладываюсь в резкий удар Эйхе в солнечное сплетение. Он, охнув, упал к нам под ноги и вызвал этим у всех шок моим поведением. Нагибаюсь и забираю у него из внутреннего кармана пистолет Браунинг калибром 6.35. Ложу его себе в карман. Тут я специально пошел на обострение. Пусть Сталин почистит ОГПУ немножко раньше. Сергей Иванович, э, что вы делаете, Михаил? Для единиц я только сакис, а для остальных Сергей Иванович. Михаил уже приказали арестовать Петерсонса. Оружие и силу применять только при его активном сопротивлении. Хоть пулемет был действительно из кремлевской роты, но после тщательного допроса агранивого Паукером выяснилось, что непосредственно его передал другой латыш Пакална. Пакална, который раньше был охранником Ленина и подчиненный Петерса, после бегства последнего никто официально уже не видел. Устанавливаю справедливость, рявкнул я. Михаил на это только покачал головой и по его приказу бойцы подхватили под руки стонущего Эйхи и Петерсонса и потащили на улицу. «За что?» – заголосила жена Петерсонса. «За покушение на Буденова. Семён Михайлович ранен и находится в больнице», – дал ей ответ Михаил. Тут же провели легкий обыск многокомнатной квартиры с ванной. Комнатки не такие большие, за исключением столовой и одной спальни. В столовой стоял огромный раздвижной стол, за которым обедала семья. Тут же была сетка для пинг-понга. В столовой помещался и солидный с резьбой буфет с хорошей посудой. Книжные шкафы полные книг. Стулья тоже были тяжелые, с резьб Становка в помещении больше напоминала жилище среднего достатка дворянина. Даже пианино тут присутствовало. В спальне на полу лежала большая шкура белого медведя. Шкура была с головой и когтистыми лапами, что поднимало ее ценность. Да, ни о какой революционной скромности тут речи быть не может, как любили себя преподнести коммунисты. Разве что размеры комнат подкачали. С оружейного шкафа в рабочем кабинете с большим рабочим столом Петersonса изъяли три Маузера, два Браунинга разного калибра, три охотничьих ружья и целую коллекцию холодного оружия, причём совсем не дешёвого. Дальше мне было уже не Интересно. И я с одним из подручных Михаила, задернув покрывало и уложив туда весь арсенал, понесли оружие к машинам. Во дворе вокруг скрючившегося Эйхе на водительском сидении автомобиля Роллс-Ройс Ворошилова стояли Сталин, Ворошилов, Киров и Петерсонс и о чем-то разговаривали. «Отойдем», — позвал меня Сталин. Мы вдвоем еле закинули оружие на пол около заднего сидения автомобиля Ворошилова, и я на всякий случай завалил его задней спинкой и отошел к одиноко стоящему Сталину. «Что вы себе позволяете?» — зло спрашивает меня Сталин. Я краем глаза наблюдаю, как Ворошилов держит в руках наган. По рассказам современников Ворошилов очень хорошо стрелял, так что я даже резкое движение сделать не успею. Да у вас в ГПУ настоящий оздейский заговор, чего на них смотреть? Не мы, так они в следующий раз в нас не промахнутся, теперь уже зло я. Откуда у него такой арсенал, когда у вас каждый пистолет на наперечет? Сталин посмотрел на меня, пошевелил усами, явно матюгаясь про себя, достал трубку и уже спокойно но нарубленными фразами произнес «Вы будете мне должны». «Много. Сейчас езжайте домой. Моя машина вас отвезет. Рассчитаемся. Но я бы хотел получить полный расчет и покинуть территорию СССР, смотрю внимательно на Сталина. А мы тут должны разбираться, что вы нам тут устроили?» Невесело усмехнулся, взявший уже окончательно себя в руки Сталин и закурил трубку. «Не я, а вы у себя сами в стране. Я всего лишь катализатор того, что у вас должно произойти рано или поздно. Так пусть будет это раньше, пока у вас есть еще время до большой войны, не соглашаюсь с обвинениями. Мне это совсем не нужно, чтобы меня во всем обвиняли». Хорошо, езжайте, выдохнул Сталин и закурил. Поздним утром добрался домой, кинулся к ваяж и долго мылся. Пошел на поздний завтрак. Там встретил взволнованного унгера, который так и не дождался меня вчера вечером. «Все будет нормально, Людвиг Александрович. Тут такое дело. Буденного ранили в Москве полный шухер. Пытаюсь успокоить его. А вместо этого, похоже, что еще больше его напугал». Немного помолчали, задумавшись каждый о своем, медленно поглощая завтрак. Тут инженер тоже был удивлен количеству и качеству продуктов. «Вам на завод металл, скорее всего, выделят. Но я не советую вам ремпелю, надеюсь, правильно сказал фамилию, у себя дома задерживаться. Сразу же переезжайте в Таганрог. Никто вам из ваших местных бонс поездку в Москву не простит. И вижу нахмурившееся и окончательно печальное лицо инженера. Не переживайте, я от своих слов не отказываюсь, получу деньги и выдам вам на обустройство в Таганроге. Чуть позже на нами один приехал Сергей с Потоцким и Андреем. Пригласил их тоже попить с нами чай со сдобой. Сейчас это совсем не лишнее. С продуктами даже в Москве все хуже и хуже. Сергей, что там с моим автомобилем? Интересуюсь у специалиста. Надо будет полностью менять кузов, а так нормально. Еще запасное колесо пришло в негодность, рапортует жующий булку шофер. Легко отделались, но это надолго. Ну тогда чего мы тут сидеть станем? Поехали в Москву, хоть куда-нибудь сходим и чего-нибудь посмотрим. Тут явно пару дней всем точно не до меня будет. Сначала заехали в Непманский ломбард, где я быстро скинул часть недорогих трофеев, не сильно торгуясь. Быстро пришло, быстро ушло, как говорят. Тут же рассчитался с Потоцким. Он от меня не отходил, видать, получил строгие инструкции. Зато я его заставил показывать свои документы в ломбарде. А без них никак. Обещанные мне документы он так и не привез. Вместе с экспроприированными деньгами нападавших мне дней на пять отдохнуть нормально хватит. Затем Потоцкий предложил всем сходить в кино, посмотреть фильм. Боится, что меня еще куда-нибудь занесет. Попали на очередной номер совкина журнала, где в одном из сюжетов был показан визит советской правительственной делегации в кладовые эмиссионного отдела госбанка СССР. Оживленный председатель правления А. А.Л. Шейнман демонстрировал группе высокопоставленных гостей хранилище со стеллажами. В это время в банковские кладовые допускались представители иностранных делегаций, посещающих СССР, демонстрировали всему миру и своим гражданам платежеспособность СССР. Примечание автора, на которых лежали золотые слитки. В толпе экскурсантов легко можно было узнать председателя СНК СССР А.И. Рыкова, его заместителей Я.Э. Рудзутака и А.Д. Цурюпу. Зампредседателя СНК РСФСР и одновременно председателя Госплана РСФСР А.М. Лежаву, секретаря ЦИК СССР А.С. Янукидзе. Дальше смотрели фильм, снятый в прошлом году под названием 41-й режиссера Якова Протазанова. Сюжет гражданская война, где хорошие и смелые красные убегают от плохих и беспомощных белых по пескам Средней Азии. Умирают от жажды, но не сдаются и всех, конечно, побеждают. Отряд красноармейцев во главе с комиссаром Евсюковым захватывают караван и белого поручика-аристократа Говоруха Отрока, направленного с дипломатической миссией от Колчака к Деникину. На боевом счету у лучшего стрелка отряда Морютки аж 40 убитых бестолковых белогвардейцев. Отпад. Правдивее надо снимать, товарищи. А то будет вам другой сорок первый скоро. Пока все восторгаются боевиком, у меня в голове никак не выходит сюжет про золото. Наконец, вспоминаю. Точно. В следующем году в СССР попытаются украсть весь золотой запас и вывести его в Америку. Пока Сталин поедет в Сибирь или будет собираться ехать в Сибирь, произойдет вывоз. В гонку за этим золотом включатся Франция и другие. Потом коммунисты будут долго с ними бегать, перепрятывать, судиться. Потом золото окажется в Германии. А дальше я не помню. Нет, эту важнейшую информацию мы пока придержим. До следующего моего приезда. А я так думаю, что это будет весной. Остановились перед круглой афишей, на которой небольшая наклейка, что сегодня вечером в новом театре оперетты будет выступать Вадим Козин с программой «Все как прежде». Однако, какое двусмысленное название. Сходим, предлагаю всем. Чего-то товарищи замялись. Вы и так за всех платите. Вы кто? Вы непман? спрашивает застеснявшийся унгер. Э, ну в некотором смысле, да. А что? Вот насмешил и не только меня. Соображаю, что же такое ответить. Потоцкий отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Это же дорого, не отстаёт инженер. Не ломайте себе голову, Людвиг Александрович. Сейчас погуляем, накупим прессы, потом чуть-чуть перекусим и поедем в Московский сад, аквариум на концерт. Слегка махнул я рукой, показывая, чтобы он не переживал за такую ерунду. Надо признаться, и концерт, и парк мне понравились намного больше, чем кино. Да и публика пришла более цивильная. Было много сегодняшней богемы, старых режимников и непманов, и совсем не такие, как их изображала пропаганда в мое время. А тех, кого изображала, мне больше напоминали бандитов 90-х. Вадим Козин исполнял разные песни в разных стилях, от романсов и народных до шуточных. Запомнились песни "Цыпленок жареный", на Дербасовской открылась и певная, "Бирюзовые колечки", "Трое серых лошадей", "Газовая косынка" и другие. Ну и конечно популярнейший хит "Мама, мама, что мы будем делать, когда настанут зимние холода". Актуальная сейчас, как никогда, задорная еврейская которая меня очень развеселила, и даже с подтанцовкой. Ну, прямо Верка Сердючка вспомнилась. Очень быстро пролетел весь сегодняшний праздник жизни, и только наш водитель Сергей, который был всегда при машине, в нем не участвовал. Сделал только перерыв на еду. Довольные, а я больше всех, мы направились домой. Следующий день начался с дождя, и я засел за прессу. После получаса изучения я стал бегать и мутюгаться по столовой под удивленные взгляды Унгера и Потоцкого. «Что случилось?» — обеспокойно спросил меня Потоцкий. «Случилось», — я не стал ничего объяснять. «Как объяснить этим...» Сталину и Ко, что они на подтанцовке у мирового сионизма и мировых финансовых спекулянтов, и их желание получить мировое господство посредством мировой революции. Я как-то пропустил информацию про австрийское социалистическое восстание в июле 1927 года, которое провел Коминтерн. Сейчас его сторонников добивали в Австрии, а разные беспорядки будут продолжаться еще до 1929 года. Потом коммунисты, где движущие силы опять будут разные еврейские организации, попробуют отыграться в 1933-1934 годах. Как они действуют, мы знаем. В результате куласть придут австрийские фашисты. Тогда что удивительного в том, что чуть позже австрийцы будут радостно приветствовать Гитлера. И самое плохое, что средства на эти безобразия в Европе коммунисты выкачивают из простого народа СССР. Опять сталкиваюсь с действительностью, которую от нас в моё время тщательно скрывали. И как результат, что кто посеет ветер, тот пожнет бурю, а точнее победу фашизма в Европе. Надо восстановить в памяти австрийских коммунистов опыт 1918-1919 годов и роль социал-демократии в системе Советов. Внутреннему разоружению надо противопоставлять лозунг вооружения рабочих. Этот лозунг стоит сейчас острее и непосредственнее, чем лозунг советов и диктатуры пролетариата. Сказать, что Бауэр фашист, этого рабочий не поймет. Сказать, что Бауэр хочет окончательно разоружить рабочего и тем выдать его с головой фашистам, это рабочий вполне поймет. Потому что это отвечает его политическому опыту. абзац из статьи. Л. Троцкий. Константинополь. 13 ноября 1929 года. Австрийский кризис и коммунизм. В этой статье Л. Троцкий фактически признается в деятельности Коминтерна в 1927 году и подготовке новых вооруженных выступлений. Примечание автора. Надо предложить Сталину и Ко какую-то другую альтернативу действий, привлекательную не только для его сторонников в стране, но и его противников. А потом еще удивляются. А почему так не любят коммунистов и не хотят с ними иметь дел? Самое плохое, что при этом больше всего страдали простые люди по обе стороны противостояния.